лес за костями под стол и вылезал оттуда, держа их на ладони и клянясь, что именно так они лежали на полу. «Почему от вас так пахнет?» — спросил Ценценат со вздохом. Толстенькое лицо Мсье Пьера исказилось принужденной улыбкой. «Это у нас в семье», — пояснил он с достоинством. «Ноги немножко потеют».